Глава пятая. Я сделал все, что должен был сделать. Мехико я покидал без сожаления. И настоятель монастыря, принадлежащего нашему ордену, и участливый архиепископ написали в Мадрид о моих заслугах в распространении веры Христовой и о крещении целой группы японских купцов, внявших моим наставлением. А вице-король Акуния, направил донесение королевским советникам, в котором писал, что имеет смысл наладить торговлю с Японией, чтобы сдержать продвижение протестантских государств. Для борьбы с интригами и иезуитов эти два письма были ценнее любых рекомендаций. Можно сказать, что в Мехико мне сопутствовал успех. Приближался день отъезда. Погода стояла замечательная. Я отслужил мессу в монастыре причастил новообращенных купцов. Конечно, они приняли христианство ради выгоды. Пусть так, но они все равно теперь связаны с Господом. А тот, кто верил себя Богу, никогда не сможет оставить его. После крещения японские купцы продали свои товары местным торговцам и закупили большую партию шерсти и сукна. Через четыре месяца они погрузят товар на корабль и, вернувшись в Японию, продадут с большой выгодой. «Падре, когда мы вернемся в свой город, обязательно построим церковь, где вы будете служить», — благодарили меня сияющие от радости купцы. «Вот это разговор!» Между прочим, тот самый желтозубый как-то поймал меня за руку, отвел в сторону и стал нашептывать. «Если я помогу ему прибрать к рукам всю торговлю шерстью с Новой Испанией...» он будет отдавать нашему ордену 10% прибыли. Что ж, в расчетах я не ошибся. Мне стало радостно от мысли, что место, где живут эти купцы, превратится в христианский город еще более цветущий, чем Нагасаки. Впрочем, не все шло гладко. Как я и ожидал, посланники заявили, что последуют за мной в Испанию. Однако один из них, Тюсаку Мацуки, Решил остаться в Мехико и позже вернуться в Японию вместе с купцами. Я подозревал, что он наговаривает на меня своим друзьям, но то, что он решится расстаться с ними и бросить на полпути порученное дело, вот это в самом деле было удивительно. В Высшем Совете его за такое не похвалят, он это знает, и тем не менее спешит вернуться на родину. Не иначе у него есть для этого какие-то причины». Мне даже кажется, что его отправили не как посланника, а чтобы он следил за мной и доносил высшему совету. Такие коварные приемы очень даже в японском духе. С другой стороны, отсутствие мацуки может сослужить мне добрую службу. Частный и прямой Эмон Хасекура, Тарадзаемон Танака, важный как петух, но не такой острый и проницательный, как мацуки, молодой кюсукэ-ниси. Этих людей будет нетрудно подчинить моей воле в предстоящем путешествии. Именно поэтому всякий раз, когда Танака начинает возмущаться поведением Мацуки, я стараюсь его успокоить. Но беспокоит меня не это, а восстание ацтеков, охватившее как раз те места, по которым проходит дорога в Веракрус. «Вице-король говорит, что охраной нас обеспечить не сможет». Восстание началось по вине тупых испанских плантаторов. Уже давно переселившиеся в Новую Испанию землевладельцы получили от короля разрешение наравне с испанской знатью владеть пахотными землями и пастбищами. Воспользовавшись этой привилегией, они обрекли индейцев-арендаторов на голод и вымирание, отбирали у пенов даже те крошечные участки земли, которые они имели. Наш орден с самого начала выступал против этого произвола, из-за которого индейцы и взбунтовались. А ведь раньше отстеки были мирным племенем, единственным оружием у них были камни, а теперь у них даже ружья появились. На любой покоренной территории всегда находятся глупцы, вроде этих плантаторов. У них не хватило ума на то, чтобы дать индейцам определенный стимул к работе и получить от этого выгоду для себя». Не будет большим преувеличением сказать, что эта ситуация весьма напоминает провал миссионерской работы в Японии. Распространившееся там навязывание своей воли и пренебрежение интересами и чувствами людей здесь, в Новой Испании, приобрело другую форму и привело к вражде между плантаторами и индейцами. К несчастью, наш путь должен пройти по местам, охваченным бунтом. Но посланникам я ничего не говорю. И монахов попросил тоже помалкивать. Ведь если японцы пойдут на попятный, что я буду делать со всеми своими планами? Последние дни я открываю послание к Коринфянам и размышляю об опасностях, которые подстерегали святого Павла, когда он странствовал со своими проповедями. «Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в пустыне, в опасностях на море», — писал святой. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 26. «Он прошел через все это, неся язычникам Слово Божие. Меня, как и святого Павла, не остановят ни бдение, ни голод, ни жажда, ни стужа. Потому что у меня есть Япония. Эти крошечные острова, напоминающие своими очертаниями единорога, не посланы мне вседержителем для покорения. Они — поле битвы, на котором я должен вести сражение. С прибытием в Новую Испанию это чувство крепнет во мне все сильнее с каждой молитвой. За два дня... До нашего отъезда радушный настоятель монастыря пригласил японцев на прощальный ужин. Он напомнил мне пир в Кане Галилейской. Купцы пили вино, распевали песни. Для нашего уха японские мелодии звучат монотонно и невыразительно, и, по словам сидевших за столом монахов, похожи на индейские. Слегка захмелев, японцы впервые разоткровенничались, жаловались на Мехико, трудно дышать на высоте. Посмеивались над местной едой, которая, по их словам, пахнет не так, как надо. Ругали оливковое масло, которое кажется им горьким. Танака выпил больше других японцев, но вел себя в рамках. К восторгу монастырской братья и посланники строго соблюдали за столом японский этикет. Ужин закончился. Я вышел из трапезной и, сложив руки, вместе с монахами направился в часовню на вечернюю молитву. Тут меня остановил Мацуки. Мы стали прощаться, каждый, не показывая вида, хотел узнать, что в мыслях у другого. — Падре, — сказал он мягко, — мы, наверное, больше не встретимся. — Почему же? Вот сделаем наше дело и вернемся, и я тоже. — Не надо вам больше в Японию. — Почему? — я решительно тряхнул головой. — Падре! — Смотревший в пол Мацуки вдруг поднял голову. В его голосе слышалась чуть ли не мольба. «Падре, зачем вы хотите посеять смуту в нашем княжестве?» «Какую смуту? О чем вы?» «Мы... Нет, не только в нас дело. Япония жила спокойно, но явились такие, как вы, чтобы все разрушить». «Мы не собираемся ничего рушить». Мы пришли разделить с вами высшее счастье. — Высшее счастье? — Мацуки скривился. В его гримасе как бы смешались смех и слезы. — Японии не переварить ваше счастье. Для некоторых слишком сильное лекарство может оказаться ядом. Для Японии высшее счастье, о котором вы толкуете, — ядовитые зелья. Оказавшись в Новой Испании, я понял это. «Новая Испания тоже жила бы спокойно, не весь сюда испанские корабли. Ваше высшее счастье нарушило покой в этой стране». «В этой стране...» — я понял, что хотел сказать Мацуки. «Я не отрицаю. Было пролито много крови, но мы искупили свою вину. Индейцы многому у нас научились, и, что самое главное, они познали путь, ведущий к высшему счастью. «Вы из Японии хотите сделать такую же новую Испанию?» «Я? Нет, я не настолько глуп. Я хочу одного, чтобы Япония получила пользу и чтобы нам дали разрешение проповедовать у вас учение Христа. Япония будет с радостью перенимать у стран, посылающих к нам падре, превосходные знания, навыки и умения. Но все остальное нам не нужно». Что вам даст простое копирование нашего умения? Какой толк от одних только знаний? Ведь их создали души людские, искавшие у Вседержителя высшей благодати. — Это ваша высшая благодать, — продолжал гнуть свое Мацуки, — несет нам беспокойство. Она в тягость нашим маленьким островам. Ни он, ни я не собирались уступать. В конце концов Мацуки умолк, взглянул на меня с ненавистью, повернулся и ушел. Я понял, что он прав. Больше мы с ним не встретимся. В день отъезда погода стояла ясная. Собравшиеся у монастырских ворот купцы попрощались с покидавшими Мехико земляками, пожелали им доброго пути. Трое посланников передали купцам, которые должны были вернуться на родину, раньше письма и подарки родным. Самурай тоже написал ночью письма дяде и старшему сыну. В нескольких словах хочу сообщить, что у меня все нормально. Более-менее. Йодзо и Тисуке, и Дайсуке тоже в порядке, здоровы. К несчастью, во время плавания умер Сайхати. Слушайся, мать! Уважай ее! Много чего накопилось сказать, но надо торопиться, поэтому написал только самое главное». Самурай злился, что не может выразить и сотой доли переполнявших его чувств. Он представил страдальческое лицо жены, которая наверняка будет много раз перечитывать это письмо, адресованное Кандзабуру. Посланники и Веласко сели на коней, слуги держали на поводу тяжело навьюченных ослов. Настоятели-монахи, смешавшись с толпой купцов, махали отъезжающим руками. В тот момент, когда самурай под лучами слепящего солнца вдевал ноги в стремена, к нему вдруг подбежал Тюсаку Мацуки. «Послушай!» — Мацуки потянул за штаны самурая, который от неожиданности не знал, что сказать. «Береги себя!» Не забывай, что ты должен себя беречь. В Высшем Совете никто за такую мелочь, как мы, заступаться не будет. Как только нас назначили посланниками, мы оказались в водовороте политики. А в таком водовороте, кроме как на себя, рассчитывать не на кого». Самурая прямо-таки воротила от лукавой тирады Мацуки. Он хотел было громко крикнуть «Я верю Высшему Совету!» Но сдержался. Уже верхом самурай поклонился махавшим на прощание руками монахам и купцам. В толпе провожающих, скрестив руки, на груди стоял Мацуки. От зависти у самурая сжалось сердце. Те, кто остается, скоро вернутся в Японию. Но он привык покоряться судьбе. Так было в долине, где он все воспринимал как должное «так будет и здесь». «Йодзо» и «Тюсуке» и «Дайсуке», не говоря ни слова, последовали за хозяином, ведя за собой ослов. Как и по дороге из Акапулька в Мехико, перед путниками простиралась все та же пустыня, поросшая агавами и кактусами. По мере того, как они спускались на равнину с высокогорного плато, на котором стоял Мехико, становилось все жарче. Работавшие в полях индейцы бросали дела — Дети, пасшие овец и коз, останавливались и долго смотрели вслед необычной процессии. В небе, не голубом, а прозрачном с людином от палящего солнца, парила одинокая птица. Кондор. Японцы видели его впервые. Пустыню сменили засеянные худосочным маисом поля и оливковые рощи. Потом опять потянулась пустыня, сторчавшими там и тут кактусами. Вдоль полей стояли немногочисленные индейские лочуги, крытые листьями и ветками. На крышах восседали кондоры. Проехали несколько заброшенных, превратившихся в руины селений, от которых остались только каменные ограды на склонах холмов, усыпанных глыбами гранита. Сохранились и безлюдные, мощенные камнем площади. Проезжая мимо развалин, Путники слышали, как на площадях со свистом и воем гуляет обычный для этих мест сухой ветер. Слушая эти звуки, самурай вдруг вспомнил крик Мацуки, прозвучавший как призыв. В водовороте политики, кроме как на себя, рассчитывать не на кого. «Отчего вымерли деревни? От голода?» — спросил Тарот-займон Танака. — Вовсе не от голода, — отвечал Веласка едва ли не с гордостью. — Наш предок Кортес с горсткой солдат отобрал у местных индейцев вся земли. — Зачем ломать голову? Что будет да как будет? — думал самурай, покачиваясь в седле. — Такому простоку, как я, надо думать только о том, как решить поставленную задачу. — Будь жив, отец! — Он непременно бы так сказал. Впереди показалась река. Река, в которой не было ни капли воды. За ней голая, усыпанная гранитными глыбами гора. Когда путники поднялись на нее, на горизонте их взгляду открылась еще одна вершина. Огромная, величественная, накрытая снежной шапкой. Своими размерами она намного превышала любую известную посланникам гору во владениях князя. Молодой Кесука Ниси издал возглас восхищения и спросил, «Эта гора выше Фудзи?» Веласка обернулся и изобразил сочувственную улыбку. «Да, конечно. Она называется Папокатепетль». Папокатепетль — действующий вулкан в Мексике. Высота над уровнем моря — 5426 метров. Фудзияма — действующий стратовулкан на японском острове Хэнсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота вулкана — 3776 метров. «Как же велик мир!» — повторил Ниси, сказанные раньше слова, не в силах сдержать переполнявшие его чувства. Пока процессия, словно семья муравьев, спускалась с холмов, Огромная гора все время возвышалась впереди. Но сколько они ни шли, ближе она не становилась. Из-под небесья гора в безмолвии взирала на мир людей. Глядя на эту высоченную громадину, самурай думал, как мелки на фоне необъятного мира все рассуждения и догадки Мацуки. Сам самурай уже ступил в этот неведомый Мацуки мир. Он идет туда. И будь, что будет». На пятые сутки, под вечер, просолившиеся от пота, обессилевшие путники добрались до небольшого городка. Окружавшую его крепостную стену было видно издалека. Подойдя ближе, люди почувствовали, как свежеет воздух, смешиваются запахи деревьев, благоухание цветов, ароматы жизни. После долгого перехода по безлюдной пустыне, под палящим солнцем, посланники полной грудью жадно вдыхали этот воздух. Они словно припали к животворному источнику. Пили, пили и никак не могли напиться. «Это Пуэбла. Солдаты, охранявшие городские ворота, при виде японцев куда-то скрылись. Веласко поднял руку, останавливая процессию, и спешился, чтобы показать стражникам грамоту вице-короля. Он не заметил, как посланники переглянулись. «Пуэбла!» Они уже слышали это название. «Точно! От того самого японца, который походил на индейца. Деревня Текали недалеко от Пуэблы. Деревня Текали!» Он торопливо повторил эти названия несколько раз. Получив наконец разрешение, путники прошли через ворота в город, который, как и Мехико, начинался с рынка. На земле неподвижно, точно каменные изваяния, поджав под себя ноги, сидели индейцы с заплетенными в длинные косы волосами мужчины и женщины. Они продавали овощи, фрукты, керамические горшки и блюда, длинные сирапы, широкополые самбреро. Сирапы. Мужская плащ-накидка у индейцев Латинской Америки. Между разложенными на земле товарами бродили козы, звеня колокольчиками. Завидев японцев, индейцы не особо удивились. Видно, приняли их за представителей какого-то горного племени. У самурая вдруг защемило в груди от тоски по родным местам. «Что там сейчас мои делают?» — подумал он. «А может, это тоска от того, что после долгого перехода через безлюдную пустыню они, наконец, добрались до человеческого жилья? Веласко проводил японцев в местный монастырь Святого Франциска. Посланники, познавшие здешние обычаи и привычки, за время которое провели в Мехико, пожимали руки вышедшим их встречать монахам, улыбались и кивали, хотя и не понимали ни слова. Им отвели просторную комнату, Окна в ней были распахнуты, наполняя помещение ароматами цветов. «Что будем делать?» — тихо спросил самурая Кюсу Ниси, отряхивая насквозь пропылившиеся штаны. «Навестим того японца». «Хорошо бы. Но мы должны помнить о нашей миссии. Самурай тоже понизил голос, чтобы не услышал Танака. «Я думаю, он уже знает, что мы прибыли в Пуэблу». Мне кажется, мы его еще увидим. Наступила ночь. Поужинав, японцы легли спать. И сразу, как в Мехико, зазвонили колокола. Они звучали в Большом кафедральном соборе, возведенном 30 лет назад на городской площади. И под этот перезвон японцы, уставшие от долгого путешествия по пустыне, заснули, как убитые. Через какое-то время... В коридоре послышались шаги. Веласка со свечой в руке заглянул в комнату посланников. Убедившись, что они спят, он тихо удалился. Во сне самурай опять видел долину. Низкое свинцовое небо, в котором плясали снежинки, нависало над озерком. Завернутые в соломенные плащи, которые в долине называли Кэра, В низких и той же соломы сапогах самурай и Йодзо стояли, затаив дыхание, у края воды, кое-где схваченной припудренным инеем литком. Сквозь высохшие листья тростника, бросавшие тень на черную воду, они наблюдали за собравшейся на болоте стайкой черков. Йодзо тронул самурая за плечо и указал на лебедя, окунувшего голову в воду возле Росшего на самом краю озерка дерева. Крестьяне называли этих птиц, прилетавших в долину, белыми птицами. Самурай кивнул. Рядом Ёдзу громко дул надлеющие угли, раздувая огонь в костре. — Из какой страны прилетела сюда эта птица? — рассеянно гадал самурай. Каждый год с наступлением холодов стая этих птиц, кружа в зимнем небе, обязательно появлялась в долине. Они прилетали из далеких неведомых стран, из-за моря. По знаку Йодза, самурай быстро заткнул пальцами уши. Грянул выстрел. Десятки черков взмыли в небо. Белая птица взметнулась. Но тут же снова с шумом опустилась на воду и поплыла, хлопая крыльями. По воде побежала рябь. Звук ружейного выстрела кругами расплывался в холодном небе. «Хорошо, что промахнулся», — подумал самурай. В ушах еще звенел эхот выстрела. В носу долго чувствовался запах пороха. Предположение самурая подтвердилось. На следующий день, вечером, посланники в сопровождении слуг отправились посмотреть на раскинувшийся неподалеку от монастыря рынок и увидели там того самого японца, наблюдавшего за ними. Некоторые из торговавших на рынке индейцев, подражая испанцам, носили сомбреро и кожаные сандалии, но большинство были голые до пояса, с длинными волосами, лежавшими на плечах. Японцы, как зачарованные, смотрели на разложенные на земле товары. Их очаровал и гортанный говор индейцев, складывавших вещи и собиравшихся по домам. Дайсуке в шутку напялил на голову Самбрера, чем насмешил всех. Самурай вдруг заметил в стороне у огромного, покрытого пылью платана, того японца, с завистью наблюдавшего за ними. — О! — Самурай быстро подошел к нему. — Вы все-таки пришли. А почему сразу не к нам? — Я не могу там появляться. Вот жду вас здесь с полудня. Танака и Ниси подошли к самураю и бывшему монаху. Тыкали далеко отсюда. Там, на окраине, у болота. Как и в прошлый раз, он провел рукой по одежде самурая и Ниси и прикрыл глаза, будто вспомнил что-то в церкви ударили в колокола звали на молитву ангелус но для японцев это еще было сигнал к ужину католическая молитва названная по ее начальным словам ангелус домини ангел господень читается три раза в день утром в полдень и вечером и зачастую сопровождается колокольным звоном веласко сказал чтобы они возвращались как только ударит колокол — Надо идти, — распорядился Танако. — Опоздаем, скажут, что неуважаем их порядок. — Как там в Японии? Расскажите, пожалуйста, когда вы уезжаете? — Завтра вроде после обеда. — Тыкали совсем близко. На рассвете здесь, на площади, будет ждать индейц. Он проводит вас ко мне. — Ничего не выйдет, — отрезал Танака, покачав головой. Мы приехали в эту страну по важному делу, если здесь что-то случится, это помешает нашей миссии. Бывший монах грустно кивнул. Он остался стоять у платана, провожая глазами шагавших в монастырю японцев. Самурай проснулся от холода. Светила луна. Кюсукиниси сидел на тюфике и тихо, стараясь никого не разбудить, обувался. Увидев, что самурай смотрит на него, Он смущенно улыбнулся. По этой улыбке самурай догадался, куда он собирается. — Не беспокойтесь, я к утру вернусь. — Ты же по-ихнему не говоришь. Самурай покосился на Таро займона Танаку. Тот крепко спал. — Что будешь делать? Он же сказал, что пришлет провожатого. Самурай представил себе отставного монаха, который гладил их одежду и спрашивал — Как там в Японии? Расскажите, пожалуйста. При этом он прекрасно понимал Итанаку, постоянно твердившего об исключительной важности порученной им миссии. Можно я пойду? Неси тихонько поднялся с тюфика. Самурай завидовал здоровой любознательности и молодому бесстрашию спутника. Этих качеств не доставало и Танаке, думавшему лишь о том, как бы что-то не повредило их миссии и ему самому. — Значит, решил идти? — Да, решил. — Тогда подожди. Самурай приподнялся и внимательно посмотрел на храпевшего Танаку. Ему вдруг очень захотелось поступить наперекор тому, что сидело внутри у них с Танакой. — Пошли! Он встал. Самурай бесшумно оделся и они на цыпочках вышли из комнаты. Свечи у них не было, но луна, смотревшая через окна в коридоре, помогла им добраться до двери во двор. Монастырь спал. Залитый голубоватым лунным светом двор был наполнен благоуханием южных цветов. Они покинули монастырь незамеченными. Улицы города, казалось, спали мертвым сном. У дерева, к которому были привязаны ослы, В повалку, словно сваленная в кучу груда трепья, лежали несколько индейцев. Один из них открыл глаза и что-то произнес на непонятном японцам языке. — Тыкали, неси, протянул ему подарок, коробочку для лекарств, и повторил. «Текали! Текали — Тыкали, тыкали. Индеец принял коробочку, зачем-то понюхал. «Вамос! — Вамос! — Поехали! — сказал он отвязывая трех ослов. Они проехали по спящей Пуэбле и оказались зачерневшей в темноте городской стеной. Когда маленький отряд переправился через пересохшую речку, ночная тьма стала рассеиваться, на горизонте возникла розовая полоса. Постепенно она становилась все шире, и вот они уже у болота. Вода в нем сделалась кроваво-красной, из зарослей тростника — Хлопая крыльями, вылетали птицы. Вдалеке маячила горная цепь, залитая золотыми лучами солнца. Пара аки здесь индейца остановила слов, от которых поднимался пар. Тыкали. Рассветное солнце осветило десяток лачуг, крытых тростником. В дверях одной из хижин черпая воду из бадьи мылась женщина с длинными заплетенными в косы волосами. Хапонесис! громко крикнул Неси. Женщина обернулась. Хапонесис. Она смотрела на них бесстрастно, как существо из глубокой древности, и молчала. Наконец яркие лучи солнца, предвещая дневную жару, пролились на разбитые золочугами поля, засаженные чахлым сахарным тростником и маисом. На улицу выходили голые по пояс индейцы, Один из них окликнул японцев. «Это и был бывший монах». «Спасибо, что пришли! Спасибо, что пришли!» Он подбежал к японцам и заговорил, брызгая слюной, и никак не мог остановиться, как человек, которому много лет не давали возможности высказаться. Он рассказал, что родился в Йокосауре, в провинции Хидзен, исторической провинции в Японии, располагалась на северо-западе острова Кюсю, Сейчас эта территория входит в префектуры Сага и Нагасаки. Когда он был ребенком, случилась война. Его родители убили. Мальчика взял к себе католический священник, проповедовавший в этих землях, сделал своим слугой. Вместе они обошли весь остров Кюсю. А когда пошли гонения на христиан, и проповедники решили уйти в подполье, Священник с помощью товарища посадил мальчика на корабль и отправил в Манилу учиться в семинарии. Юноша постригся в монахи и с этого самого времени начал наполняться отвращением к клирикам. Знакомый матрос предложил ему сесть на корабль, отплывающий в Новую Испанию, и он последовал его совету. Новая Испания казалась тогда чуть ли не землей обетованной. После долгого и тяжелого путешествия Он оказался в Мехико, некоторое время прислуживал в монастыре, но и там не ужился со святыми отцами и разочаровался во всем. Дело кончилось тем, что сбежал к индейцам и теперь живет вместе с ними в этой деревне. Все это японец выпалил на одном дыхании. — И вы никогда не вернетесь домой, в Японию? — спросил самурай. Бывший монах горько усмехнулся. — У меня там не осталось родных. Даже если вернусь, кому я нужен? Да еще христианин. — Но вы же вроде отказались от христианства. Нет — Нет-нет, я и сейчас христианин, только... Он умолк. Глаза монаха говорили, что его все равно никому не понять, сколько бы он ни объяснял. — Только я не верю в христианство, о котором говорят падры. Почему? До того, как в Новую Испанию пришли падры, в этой стране творились страшные вещи. Южные варвары отбирали у индейцев земли, сгоняли с родных мест, зверски убивали, а тех, кто остался в живых, продавали в рабство. Куда ни глянь, селения, которые индейцы были вынуждены бросить. Сейчас в них никто не живет. Остались только стены и каменные ограды. Самурай и Ниси вспомнили развалины, попадавшиеся им на пути через пустыню из Акапулька в Мехико и из Мехико в Пуэблу. На площадях брошенных селений, занесенных песком и заросших сорной травой, не было никаких признаков жизни, лишь жалобно завывал ветер. — Ничего не поделаешь, война, — пробормотал самурай. В любой побежденной стране можно видеть то же самое. «Я говорю не о войне», — поморщился несостоявшийся монах. «Просто падры явились в эту страну с опозданием и забыли о страданиях индейцев. Хотя нет, не забыли. Они делают вид, что ничего не знают. И с невинным видом поучают о милости Божией, о Божьей любви». Вот что мне противно. В этой стране из уст падры всегда льются только красивые слова. Они не желают руки в грязи пачкать. — Вы из-за этого отказались от христианства? Нет, — Нет-нет, — он оглянулся. У лачуги за его спиной стояли несколько индейцев, не спускавших с них глаз. — Мне все равно, чем занимаются падры. Это их дело. Я верю в своего Иисуса. Этот Иисус не обитает в церквях, похожих на роскошные дворцы. Он живет среди этих бедных индейцев. Мне так кажется. Бывший монах выложил все, что долгие годы копилось у него в душе. Самурай смотрел на него, как на некий объект, находящийся от него на большом удалении. С того времени, как они покинули Цукинауру, он только и слышал, что о христианстве. В Новой Испании, куда бы они ни пошли, везде, во всех церквях, они видели стоящих на коленях мужчин и женщин и изображение обнаженного, некрасивого и изнуренного человека, освещенные пламенем свечей. Бескрайний мир, с которым самурай соприкоснулся впервые в жизни, был, казалось, сосредоточен на том, верят этому жалкому человеку люди или нет. Но самурай, выросший в крохотной долине, не питал к нему никакого интереса. Ему не было дела до того, кого именовали Иисусом. Эта религия — обычай чужих стран. Она ему чужда и останется таковой до самой смерти. Закончив рассказ, соотечественник коснулся одежды Неси и, поглаживая ее, воскликнул. «А, Японией пахнет!» «Может, вам все-таки вернуться?» Самураю стало жаль этого человека, глядя на которого уже трудно было понять, японец он или индиец. «Купцы, которые приплыли вместе с нами, в конце года отправятся домой. Не хотите с ними?» «Я слишком стар, чтобы ехать», — бывший монах опустил глаза. «Я...» Остаюсь с индейцами. Куда они, туда и я. Им нужен такой человек, чтобы было кому утереть под больному, подержать за руку умирающего. Мы с индейцами — люди, лишенные родины. Выходит, мы больше не встретимся? Индейцы не будут все время жить на этом месте. Земля истощится, переберутся куда-нибудь. Все в руках господних. Может, когда и увидимся. Он поинтересовался у самурая и Ниси, куда они направляются. В Веракрус, — простодушно сообщил ни о чем не подозревающий Ниси. Это был пункт их назначения на восточном побережье. А там, как я слышал, опять сядем на корабль. — Веракрус? — испуганно переспросил японец. — Но это же очень опасно. — Опасно? — «Там стеки взбунтовались, жгут испанские поселения. Разве вы не знаете?» «Это что, мятеж?» «Такие притеснения и мучения! Даже мирным индейцам это выдержать не под силу!» Посланники впервые слышали об этом. Веласка ничего им не рассказывал. Взглянув на пораженного Неси, самурай сжал его потную руку. После того, как их группа покинула Мехико, Веласко, сидя на лошади, вещал с привычной самоуверенностью. С его губ не нисходилась нисходительная улыбка. Как же так? Об этом всем известно. У отстеков есть даже ружье и порох. Подумайте, как следует, стоит ли вам ехать в Веракрус. Мы должны ехать. И, словно подбадривая себя, Самурай решительно повторил «Должны ехать». Как ни странно, у него даже мысли не было вернуться в Мехико. Все колебания, возникавшие не раз из-за того, что говорил Тюсаку Мацуки, исчезли, и он твердо решил продолжать путь. — Ты как? — обратился он к Неси. — Поедешь обратно? — Если вы едете, я с вами. Бывший монах проводил их до края поля. Пыльные листья Маиса вяло колыхались на ветру, задувавшем с болота. На самом краю поля, как дух-хранитель деревни, стояло деревянное распятие. Исхудавший человек на кресте с плоским носом и темными покорными глазами походил на индейца, проданного испанцами в рабство. У ног статуи виднялись потеки воска, от сгоревших свечей, вызывающие ассоциацию со слезами. По вечерам индейцы приходят сюда помолиться, и мужчины, и женщины рассказывают Иисусу о своих печалях, взывают к нему. Он сунул руку за пазуху у заношенной рубахи, вынул четкие из плодовых косточек и истрепанные по краям исписанные листки. «Мне нечего подарить вам». Возьмите хоть это. Я написал о жизни Спасителя. Отказаться было невозможно. На краю болота у зарослей тростника терпеливо ждал индеец, державший в поводу ослов. Ослиные глаза почему-то напоминали выражение глаз бывшего монаха. Он что-то сказал провожатому приказным тоном. Посланники вернулись в Пуэблу, когда солнце уже светило вовсю. Стоявшие на дороге индейцы, заметив японцев, наблюдали, как они слезают со слов. Стараясь оставаться незамеченными, самурай и ниси вошли в монастырский двор и заглянули в свою комнату. Танака с мрачным видом протирал ножны своего меча. Были втыкали. Я же говорил, чтобы не ходили его осуждающий взгляд относился не только к Ниси, но и к самураю. Ниси передал ему рассказ о взбунтовавшихся индейцах и добавил: «Неужели господин Веласко подумал, что мы испугаемся?» «Он решил, что мы струсим, как какие-нибудь индейцы», возмутился Танака. «Вот сейчас пойду и спрошу у него». Вложив меч в ножны, он поднялся. «Не надо», покачал головой самурай. «Господин Веласко еще тот Краснобай, оправдается как-нибудь. Но что бы он ни сказал, мы все равно должны ехать». Самурая вновь посетило чувство, что это путешествие предначертано ему самой судьбой. Пока он сидел в своей долине и ничего кроме нее не знал, ни о какой другой жизни и мысли не было. Но теперь он заметил, что в нем произошли перемены полоска земли, к которой он прирос, дядя с его вечными причитаниями у очага, указания высшего совета, впервые после отъезда из Мехико у него возникло желание противостоять судьбе, данной ему как нечто незыблемое.